Глава 10. Посвященная безответной любви, а также коварству – людскому и звериному. Аппетит, если верить народной мудрости, приходит во время еды. Спорное утверждение Богдану, например, в разгар солнечного дня есть не хотелось вообще. Какие будут предложения от охотника-профи? Дмитрий Константинович прищурился, разглядывая собеседников сквозь призму стакана. Золотистая жидкость размывала лица, делала их похожими друг на друга, смешными. За дюжину лет, проведенных в заточении в дубовых шотландских бочках, эта жидкость научилась многим фокусам и приобрела на редкость шаловливый характер. Или предлагаете положить того мертвого парня и опять сидеть над ним целую ночь? нет. «Хотя на практике это самый действенный способ охоты», — отозвался Хоксли, подцепив на вилку кусок консервированного мяса. «Мог бы добавить что-нибудь про руки, растущие вовсе не из плеч и не способные попасть из крупнокалиберного ружья в мишень размерами 5 на 10 футов. Про танцора мог бы напомнить, коему ноги мешают. Мог бы, но не стал», — усмехнулся про себя Богдан. «Зверь не уйдет далеко», — «Здесь его охотничий участок, а мы – его кровные враги», – добавил Хоксы. Приемник, стоящий на столе между тарелками, сбился вдруг с установленного ритма, превратив бодрую какофонию Продиджи в нечто заунывно-тягучее, почти шотландское. Говоря по чести, звукоприемный агрегат винить не стоило, поработай как круглыми сутками, почти без передыху. «Техника тоже кушать хочет». «Бардак во всем и везде», – пожаловался Суханов. «Кира, радость моя, у тебя в рюкзаке должны быть...» Я уже приготовила, Дмитрий Константинович. Определенно гордясь собственной предусмотрительностью, девушка добыла из обширного брючного кармана пару батареек Energizer, Принялась возиться с мятежным приемником. «И что бы я без нее делал?» – спросил бизнесмен у присутствующих почти растроганно. «На все, понимаешь, руки...» «И не только руки», — подумалось Богдану, но озвучивать свои мысли телохранитель не стал. Поднялся лениво, жара. Пару движений разминочных проделал, косясь из-под козырька на застрявшее в зелени солнце. Прошел неспешно, будто прогуливаясь к одной из хижин, внутрь по лесенке поднялся. «Привет, хозяйка!» Лаймо в ответ улыбнулась, смущенно кивнула, глаза опустила, стесняется. «Что ж, по-человечески, опять же, понятно». Как говорят на Востоке, ночной зверь дневному не брат. И чем это ты тут занято, вопрос получился риторическим, потому как род занятий ему определить можно было почти с порога. Автомат она изучала. Тот самый, что Богдан в шутку или всерьез девушке нынче презентовал. Никаких, разумеется, сборок-разборок, полных и неполных Сидела себе просто, оружие на колени положив, и дергала осторожно за все выступающие части. «Заинтересовалась?» — спросил Богуславский, подходя и присаживаясь рядом на циновке. «А правда, зачем тебе это?» «Страшно». Слово выпало, как свинцовая гирька, едва пол не стукнувшись. Может, еще и выражение лица девушки такой эффект усугубило. «Каждый день умирают люди, те, кто жил рядом с тобой. Это невыносимо». «Мы убьем тигра», — пообещал Богдан без малейшего бахвальства, словно об уже свершившемся. «Конечно, убьют, как же может быть иначе?» «Совсем скоро он сделает ошибку, и тогда...» «А потом вы увидите. но совсем. А вместо этого зверя всегда может появиться другой. Наши старики до сих пор помнят большого убийцу, который держал в страхе всю провинцию много лет назад». Она замолчала и покосилась на богуславского робка. «Скажи, а там, откуда ты приехал, правда нет зверей?» «Это кто тебе такое сказал?» «Мой муж, то есть парень. Он бывал в городах, даже в Кухьябе, и смотрел там в стеклянном ящике про вашу жизнь». «Где смотрел?» «В ящике. Я не помню, как это называется. Там показывали города, где очень много машин и людей, а дома в деревнях строят прямо на земле, не на сваях». Да уж, на сваях у нас не строят, признал Богуславский, удивившись. Неужели она имеет в виду телевизор? Хотя зверь ее все же есть. Тебе Хоксли разве не говорил, что в Сибири медведи по улицам ходят? Ай-яй-яй, просвещенный европеец и не знает элементарных вещей. Сибирь – это где? Это там, где я живу. Зимой холодно, летом жарко, машин и людей много, медведи опять же. Но в целом неплохое место. Возьми меня с собой. Так, кажись, приехали. Шустрая девочка. Ничего не скажешь. На ходу подметки рвет. Полюбил? Плати. Увези с собой, показывай мир. Бери замуж. Плати. Что ж, детка, с таким мировоззрением карьера тебе обеспечена. На панели. Именно там, куда и попадают, в конце концов, смазливые эмигрантки. Без денег, образования и специальности. Вот тебе, брат, и случайные связи. Поматросил, бросил и в кусты, да? А тут, понимаешь, в положенные сроки ребятенок родится с европейскими чертами лица. Нехорошо, Богдан, нехорошо. Хоть и сама захотела, но все-таки... Давай, что ли, покажу, как автоматом пользоваться, произнес он, чтобы хоть как-то разбить затянувшуюся паузу. Улыбнулся чуть фальшиво. Вот, гляди, это называется затвор. Берешь за рукоятку, оттягиваешь до упора и отпускаешь. Патрон уже в стволе. Вот тут находится предохранитель и переводчик. Если сделать так, стрелять не будет. Вот так для одиночных выстрелов. А это для автоматного огня, для очереди. Видела когда-нибудь, как очередями стреляют? Она не ответила. Сидела себе и глядела в пол. Богдан, насекшись, замолчал тоже. Протерпел пару минут потом не выдержал. «Слушай, может, тебе деньги нужны? У меня есть кое-что». «Уходи». Глаза ее в полумраке хижины казались глубокими. Голос звучал потерянно и равнодушно. «Уходи совсем, пожалуйста. Не говори мне больше ничего». Помолчали, посидели минут несколько, а потом Богдан встал и прошел к выходу. На пороге обернулся, еще раз убедившись, что девушка на него не смотрит. Абсолютно чужая девушка с азиатскими смазанными чертами лица. Случайная партнерша. Что ж, все как всегда. В России он тоже постоянством не отличался, гулял себе по жизни, как хотел, благо молодой еще. Не оправдывайся, друг Богдаша, хреноватенько ты поступил, несолидно. Как бы твою сестру, какой-нибудь залетный, и так вот приходовал. На душе было пакостно. А обед еще не закончился. Суханов с Хоксли сидели, развалившись за столом, и не столько ели пили, сколько беседовали за жизнь, по славной русской традиции. Языком общения, впрочем, был избран инглиш, а потому сидевшая рядом Кира участия в разговоре не принимала. Присутствовала просто по необходимости. Приемник на столе успешно реанимированный, пел о чем-то голосом селендион. «Слушай, между нами говоря, сколько у Константиныча бутылок в запасе?» – спросил Богуславский, беззаботно присаживаясь рядом с коллегой. «Всю Шотландию разорил, не иначе». «Завидуешь?» – усмехнулась Кира, покосившись равнодушно, и тут же во взгляде ее проклянулся интерес. «Что, со вдовушкой не лады?» «Ах, ты догадливая ты наша, твою бы интуицию да на добрые дела». «Не лады», – согласился Богдан флегматично. «Поэтому ночевать теперь будем все вместе». «Ты рада?» Безумно хмыкнула девушка и поднялась с импровизированного сиденья. «Если не возражаешь, я пойду взремнуть чуток. Бди за порядком, дорогой!» «Бдю», — кивнул Богуславский, важно покосившись на собутыльников. «И как им только хочется в такую-то жару!» Наглядел окрестности на предмет возможных угроз, убедился, что пусто вокруг спокойно и безопасно. От выстрела в клиент прикрыт кустами и стеной сарая. В упор не подойдешь. Пять метров открытого пространства пересечь нужно. С любой из сторон. Хорошая позиция. Даром, что ли, Богдан так долго место для стола выбирал. Теперь можно сесть, расслабиться и почевать на лаврах. В этот момент что-то вдруг изменилось. Приемник умолк. После долгой минуты молчания в динамиках проснулся голос, мужской, совсем не мелодичный и бесконечно далекий от селендион, больше на Левитана смахивающий голос. Внимание! Передаем важное правительственное сообщение для всего народа республики Сайбан. Сегодня правительственными войсками республики была подавлена попытка государственного переворота, имеющая целью приход к власти эстремистски настроенных сил, Вооруженные отряды мятежников полностью разгромлены. Организаторы заговора арестованы и готовы предстать перед судом. Ведется следствие. Честно говоря, Богдан не удивился. Перевороты в третьем мире – дело столь же привычное, как эпидемия гепатита. Гораздо примечательнее сейчас было поведение Суханова. Все звездец произнес уважаемый бизнесмен пустым каким-то голосом. И пальцы его, сжимавший стакан, заметно побелели. Дмитрий Константинович, Кира, не успевшая дойти до хижины, пару шагов обернулась и бросилась назад. «Что с вами?» «Все в порядке», — пробормотал Суханов, показавшись вдруг Богдану гораздо старше своих лет. «В порядке все, намази, волноваться не стоит. Нервные клетки не восстанавливаются, да?» Дотянувшись до прямоугольного бутыля, нацедил себе полный стакан и залпом опрокинул. «Не надо бы сейчас» я могу вам чем-то помочь?» – обеспокоился, наконец, добряк Хоксли. «Если у вас проблемы со здоровьем...» Сказал же, все в порядке. Судя по всему, Дмитрий Константинович действительно взял себя в руки и выглядел сейчас просто раздосадованным, продувшим перспективную партию игроком. «А помочь можете запросто, мистер Хоксли, в рамках своих обязанностей. По крайней мере, уж тигра-то я убью при любом раскладе». Алкоголь, разгоравшийся в мозгу, заставлял Суханова сделать короткую паузу и мучительно собираться с мыслями. «Послушайте, Стивен, неужели у вас тут никто не охотился на этого зверя? Честно, а? Без всяких там гребанных маханов? Прямо на земле? Выйти в джунгли вечерком? Дождаться? Нет, сэр. И если и коснулась усмешка губ Хоксли, то лишь самую малость. Тигр не примет ваших правил». Он подкрадется со спины и не даст вам ни единого шанса. «Слышали мы уже эту песню», — махнул Суханов рукой пренебрежительно. «А мне плевать. Понимаете, сэр Хоксли, мне плевать. Передо мной московская мафия, авторитеты и все на цирлах, а тут какая-то стебаная безмозглая кошка». Придя внезапно к новой мысли, он поднялся с чурбана и взял стоявшее рядом ружье. «Я с ним сейчас поговорю, чтоб понял». «Эй, ты, засранец! Выйди-ка и докажи, что ты мужик!» Последние две фразы, адресованные были близким джунглем и сопровождались выстрелом на вскидку. «Зря вы это, сэр!» – произнес с сукаризный вышкаленного камердинера, отговаривающего пьяного лорда ехать среди ночи в бордель. «Тигр сейчас наверняка далеко, он ведь тоже не безумец. А вы зря сожгли патрон ценой в десять долларов». «Как же десять!» — проворчал Суханов, заметно успокаиваясь. Будто весь пыл его вышел с этим выстрелом. «А двадцать не хотите?» Забыл уж, сколько это в фунтах стоило. Подлецы из фирмы Голанда цены залупили дикие. А тигры все еще там, я уверен. Я его на расстоянии чувствую, честное слово. Я не советую вам, сэр, принимать все столь близко к сердцу. Увещал его Хоксли, наливая себе еще порцию. На два пальца. Цивилизован. В охоте, как и в бою, не должно быть ничего личного. Очередной тезис, порожденный холодным европейским умом. Поднялся Богдан с чербака и пошел к гостевой хижине. У самой лестницы, правда, обернулся. Глянул. Хорошо, мужики сидят. Разговоры ведут задушевные, тоном вполне обычным. И пусть себе ведут. Оставлять клиента без охраны нельзя, но сейчас Богославский просто обязан был отлучиться, на пару минут хотя бы, с Кирой тет тет поговорить. Она была в хижине, реализовывала, давяшнее свое намерение насчет сна. Глаза при появлении Богдана открыла мгновенно, поднялась слегка, брови вопросительно вскинула. «А я к тебе», — сказал телохранитель простецкий, опускаясь на циновку, совсем как давича у вдовы. «Может, хоть ты мне все объяснишь?» Что именно? поморщилась Кира. Если насчет Суханова, так я ведь предупреждала. Ага, действительно, большой человек, большие дела, да? Только мне ведь от этого не легче, радость моя. Мне конкретику надо. В контракте нет условия насчет игры в темную, а потом давай уж определимся, что он так расстроился из-за переворота. Слушай, ну что ты такой любопытный, а? протянула Кира с некоторым даже блатным прононсом, абсолютно ей не свойственным. «Но тебе ведь платят за риск, так?» «Нет, не так», – отозвался Богдан жестко. «Совсем не так. Риск разный бывает, и оплата разная, особенно у спецов моего уровня. Одно дело – защищать клиента от хулиганья, грабителей и киллеров, а совсем другое – от всей армии государства. включая полицию и этих «невидимок» с непроизносимым названием. И я на такое не подписывался. На этот раз девушка молчала долго, смотрела Богдану в глаза, будто пытаясь определить уровень его осведомленности. А если я скажу, что сама знаю не больше тебя, поверишь? Нет. Ну и напрасно. Пораскинька своим гениальным аналитическим умом, оценимый статус при Суханове и соответствующий доступ к информации без скидки на пол, между прочим. Почему без скидки? Потому. Это дураки заводят любовниц и вышептывают им в постельке государственные тайны. А Суханов далеко не дурак, и я не любовница. Телохранитель я, именно так, в мужском роде, понял? Он ко мне за все эти годы пальцем не прикоснулся, не взглянул даже как на женщин. Так себе красивая декорация, элемент имиджа вроде машины или галстука. Голос Киры опасно зазвенел, заставил Богдана помочьиться. Две рассерженные дамы с перерывом в полчаса – это уже слишком. Так он что, действительно того? Понятия не имею. Но, скорее всего, просто умный человек не смешивает работу с личным. Для секса у него есть жена, а телохранитель должен просто охранять и не отвлекаться на посторонние мысли. Ладно, это все лирика, произнес Богославский чуть хамовато, дабы перевести беседу в нужное русло. Давай-ка ближе к делу. И в этот момент началось. Сперва был крик человеческий, наполненный ужасом и болью, захлебывающийся. Потом рев, яростный рев огромного хищного зверя, торжествующего победу. Никогда еще, наверное, Богдан не бегал так быстро. С порога хижины, с трех метров сиганул без лестницы, мимо стола промчался. Суханов на месте, подхватив на ходу карабин, через ограду низкую перемахнул с разбегу. Впереди у самой кромки высокотравья металось яростное живое пламя, черно-желтое, могучее, ревело, вздыбливаясь и опадая. Зверь рвал человека. Ближе, ближе и ближе остановиться, упасть на колени. Инерция помогла. Карабин к плечу скинуть. Тигр поднял голову и взглянул на человека в упор. Верхняя губа, перемазанная алым, приподнялась, обнажая кривые желтые кинжалы клыков, Выпустила наружу тихое ракочащее ворчание. В тишине звук прозвучал грозно, будто голос вулкана под тонкой земной корой. «Стреляй!» — кто-то кричит, или это кажется. Кому кричат? Кто должен стрелять? «Ляй, ляй, ляй!» Мышцы перекатываются, ходят волнами под шкурой. Желтые глаза смотрят, будто гипнотизируя, а хвост, хвост! «Мечется сюда, туда, быстро, нервно!» Богославскому вспомнилось вдруг домашнее окошко, готовое к прыжку, и в тот же миг оцепенение спало. Перед охотником была дичь, только и всего. Богдан сдвинул предохранитель, слишком громко щелкнув. Тигр издал звук, похожий на кашель, припал к земле, переполняясь могучей, собранной для прыжка, энергией. Мушка и целик совмещены точно между глаз. Палец напрягся на спуске, тянет. Выстрел, короткая отдача в плечо, блеск вылетевшей гильзы – и все. Потом замедленная съемка кончилась, и жизнь вокруг полетела с обычной своей бешеной скоростью. Кира, подбежавшая откуда-то сзади, припала тоже на колено, прицелилась в полосатую тушу, но сразу опустила карабин. Стрелять было не зачем. Суханов с хмельной смелостью подошел к «Тигру» вплотную – Слонобойку свою за спину забросил, ухватился обеими руками за звериный могучий загривок. Помогите-ка! Зверь, весивший куда больше двух центнеров, казался почти неподъемным, но адреналин, бушевавший в крови троих людей, придал им дополнительные силы. Подняли, в сторону сдвинули. Эх, мать твою, ну как же ты так? Последняя реплика относилась к человеку, который слышать ее никак не мог человеку, в котором очень трудно сейчас было узнать, охотника Стивена Хоксли. Голова, вывернутая под неестественным углом, алая месиво на месте горла, длинные полосы от когтей по всему телу. Медицина бессильна. Он видит, даже не сказал, зачем сюда поперся, Пробормотал Дмитрий Константинович на глазах трезвее от всего увиденного. Что-то насчет отлить намекнул, ружье взял и ушел. Мне все равно было. Да уж это точно, подумалась Богдана. На тот момент ты свое имя пойди вспомнить не мог. А насчет зверя угадал ведь? Действительно, тут он сидел. Богуславский шагнул в траву, потянулся, было за ружьем Хоксли, и тут заметил нечто куда более интересное. Взглянув быстро, не видит ли кто посторонний, коснулся, подобрал это одним небрежным движением, в карман сунул. Суханову с Кирой можно потом показать. А вот местным жителям видеть сей предмет совсем даже не обязательно. Потому хотя бы что они местные и живут по законам этой страны. Нельзя им показывать, что ты обо всем догадался. А то, чего доброго решат форсировать события. Он был хорошим охотником, сказал кто-то из подбежавших крестьян. Он почти опередил зверя. Что ж, действительно, даже если сделать скидку на алкоголь в мозгу и на то дело, которым Хоксли был так увлечен в момент нападения. Вошел в травку метра на три, вынул предметы из кармана, а может, и тайника какого. Почуял зверя, кинулся бежать, но, понимая, что не успеет, обернулся к врагу лицом. Умирая уже, выхватил нож и всадил людоеду в пузо. Чуть-чуть до сердца не достал. Простые вроде бы действия, а попробуй-ка выполни их в последний миг. Быстро все кончилось, произнес Богуславский, жалея как никогда о брошенном курении. Так долго ехали, высреживали, ждали, а получилось все в несколько секунд. Вот вам и конец кровной вражды, господин Суханов. Давайте, что ли, отнесем его к хижине? Зачем, удивился Дмитрий Константинович вполне откровенно. Я заплачу людям, они отнесут и уложат, и стигра шкуру снимут. Это ведь, кстати, твой трофей. «Да бросьте вы!» — отмахнулся Богдан не слишком почтительно. «Будто я за тем сюда ехал. Нам сейчас о других вещах думать надо, о транспорте». «Сюда пхи есть христианский священник», — подал голос стоявший рядом староста. «Он наверняка согласится приехать и похоронить вашего друга за умеренную плату. Придется, конечно, оплатить грузовик с охраной». «Спасибо, почтеннейший!» — отозвался Богдан, пропустив было эту речь мимо ушей. Затем спохватился. Судайпхи говоришь, а поближе тут нигде машину не нанять. Увы, здесь даже тягловый скот не во всех деревнях имеется. Бедность, бедность. А до Судайпхи часа три добираться нужно, так? Прикинул Богуславский, взглянув на солнце. Вечер скоро, машина по темноте не поедет, а жаль. Неплохо оно было бы. Кузов вместительной охранники со своим дайхпхо. Хотя против полиции и солдат никакие повозочные законы не действуют наверняка. Вы не беспокойтесь, я прямо сейчас пошлю кого-нибудь из парней в город, заверил тем временем староста. У наших мужчин быстрые ноги. К вечеру будет там, а уже на утро сюда приедет грузовик. Мы сегодня устроим для вас почетное празднество в честь избавления от людоеда, и память вашего друга почти, разумеется. «Хитрый дед все уже распланировал. Неужели надеется деньжат заработать на избавителях? Или задержать хочет? До утра, любым путем!» «Очередной приступ мании преследования», — подумал Богдан иронично о самом себе и улыбнулся старости со всем возможным благодушием. «Зачем такие хлопоты, почтеннейший? Мы сами пешком дойти способны». Вокруг уже толпился народ, вся деревня сбежалась, включая стариков и чумазых детей. Стояли молча, разглядывали огромную мертвую тушу, подходить не спешили. «Падхе шикуа, будто падхе», — зашептал кто-то из крестьян, знакомый уже Богдану заклинание от злых духов. Другой приблизился, пнул тигра ногой в бок, еще раз ударил посильнее. Собачка подбежала, вздыбив шерсть, потом почуяла что-то, успокоилась и задрала над мордой зверя свою тощую заднюю лапу. Что же, все как везде, иные сильного врага даже мертвым боятся, а другие только и ждут, как бы поглумиться над трупом, крутизну свою показать. Ощутив его внезапное отвращение, Богдан повернулся резко, растолкал плечами толпу и пошел к деревне. Тут нельзя ходить пешком, — продолжал увещевать староста, семеня рядом и пытаясь подстроить свой шаг под телохранителя. Нельзя. Дорога до города очень длинна и опасна. Да отвали ты, дед, — бросил ему Богдан по-русски, затем вспомнил о политкорректности и добавил, уже мягче, на языке туманного альбиона. Распорядитесь почтеннейшей, чтобы стигры сняли шкуру, да, чтобы усы при этом не обрезали, ясно? Когти, зубы и мужские причиндалы можете оставить себе. Суханов с Кирой сидели уже во дворе гостевой хижины, отодвинув свои чурбаки подальше от стола. «Что ты ему подарил?» – спросила девушка безучастно, имея в виду благодарные жесты старосты. «Он аж светится весь». Это от жадности. Рассчитывает толкнуть кому-нибудь тигриные погремушки. Они, по местному поверю, зверски повышают потенцию. «Слушай, а может он их себе оставит? Найдет какую-нибудь бабульку?» На обеденном столе лежал Хоксли, весь какой-то вытянутый, неестественный. Костюм, располосованный когтями, был уже по возможности приведен в порядок. Шляпа с лентой из тигриной шкуры закрывала лицо. Шутить при нем не хотелось. «Староста обещал священника доставить», — сообщил Богдан тихо, присаживаясь рядом с Ухановым. А хоронить тут придется. Он хоть христианин? Неизвестно. Какая у них там в Англии церковь? Англиканская? Они, по-моему, даже крестики не носят. А душой он давно уже был местным жителем. И не только по вероисповеданию. Что ты имеешь в виду? Вот это, произнес Богославский, вынимая, наконец, из кармана предмет. Ради этого господин Хоксли ушел в заросли. Из-за этого отвлекся и подпустил зверя слишком близко. Трудно, знаете ли, совмещать две профессии – охотника и шпиона. «Что это такое?» «А вы догадаетесь», – предложил Богдан дерзко, глядя Суханову в глаза. «Видите, панель приборная есть, антенна телескопическая. Ничего не напоминает?» «Приемник?» «Передатчик. Очень удобная штуковина для скрытного ношения». Наш доблестный тигролов шпионил за нами и сбрасывал информацию своим хозяевам, не знаю уж, кому именно. Богуславский с некоторым удовольствием пронаблюдал за побледнением кожных покровов сухановского лица и паузу даже выдержал, театральную, чтоб проняло. Каков радиус действия этой штуки? Кира сориентировалась куда быстрее клиента и напоминала теперь туго сжатую пружину. Километр или пять? «Я не специалист», — улыбнулся Богдан с видимым спокойствием. «Но давай уж исходить из худшего, то бишь из минимального. Тысяча метров. Я не думаю, что где-то там, в джунглях, неподалеку сидит группа захвата. Скорее, один человек там обретается с более мощной радиостанцией. Или вовсе ретранслятор установлен. Тем не менее, будем считать, что времени у нас 15 минут на все дела. Принеси-ка наши шмотки, дорогая». Я вскинула брови Кира, затем поняла, что к чему и кивнула нехотя. «Заодно в порядок себя приведу». «Пятнадцать минут», — напомнил Богуславский занудным голосом, проследил за коллегой взглядом до самой двери, на Суханова покосился. «Теперь с вами, Дмитрий Константинович». «Что ты имеешь в виду?» Определенно испуганным или сломленным клиент не выглядел и взгляда не отвел. Аккуратнее с ним», — напомнил себе Богдан. «Палку не перегни». Понимаете ли, господин Зуханов, работа телохранителя – это ведь не только за спиной ходить. Тактика охранных мероприятий должна быть разработана, а для этого нужна адекватная оценка угрожающей вам опасности. Короче, Богдан, чего ты хочешь? Меня интересует только одно – степень вашего личного участия в заговоре. И не нужно вот так на меня смотреть, Дмитрий Константинович. Я излишним чинопочитанием не страдаю. Что ты несешь? Хамить тоже ни к чему. Приподнявшись с чурбака одним мгновенным движением, богославский навис над клиентом, заставив того отшатнуться и едва не упасть. «Поясняю еще раз», — произнес тихо, глядя почти в упор. «Последний раз поясняю. Я ваш охранник, но не ваш халуй. Меня можно называть на «ты», но оскорблять не стоит. Ясно? Хотя это все лирика, это не главное. Хочу, чтобы вы поняли и осознали наконец». Оксли послал кому-то вызов. Не рапорт, а именно вызов. После вашей бурной реакции послал, убедившись, что вы человек в том заговоре не последний. Максимум через час сюда приедут люди. Может солдаты, а может бандиты, партизаны, мятежники. Мне наплевать. Важно, что они приедут за вами. И за мной, естественно, тоже. Я должен ориентироваться в ситуации от и до. Хотя бы для того, чтобы знать, куда бечь. Последнюю фразу Богдан произнес самым обычным, ровным тоном, возвращаясь на свое место. Но взгляда Суханова не сводя, расслабился, улыбнулся. Извините за резкость, Дмитрий Константинович, я лишь хотел, чтобы вы осознали серьезность момента. 15 минут на исходе, говоря честно, напоминание о времени было полнейшим блефом. На деловых людей, привыкших считать секунды, такое лимитирование всегда действует хороший допинг, значительно повышая разговорчивость. Суханов оказался исключением. Взглянул демонстративно на часы, помолчал минут несколько, поразмыслил. Интересно, вы со всеми клиентами так общаетесь, господин телохранитель? Нет, только с избранными, господин Магнат. С потенциальными самоубийцами, которым наплевать на свою жизнь и безопасность. Когда вернемся в Россию, сможете отыграться по полной программе. А пока давайте уж жить дружно, лады, Все же интересный вы человек, покачал головой бизнесмен, глядя задумчиво в сторону. Вроде и не хам провинциальный, и хвалят вас, как блестящего профи. А вот мне такие еще не встречались. Это потому, что у вас в высших сферах воздух другой, слишком разреженный. Такие, как я, туда взлететь не могут. А если и поднимутся, то падают с грохотом. На сей раз Суханов промолчал вовсе, обиделся, пожалуй. «Перегибаешь ты палку», — сказал себе Богдан. «Перегибаешь. Сглаживай теперь, давай, острые углы. Ударится клиент в амбиции, начнет самодеятельностью заниматься. И наскочит неминуемо на нож или на пулю. Оно тебе надо?» «Все вроде собрало», — доложила Кира, подходя и укладывая на землю три пятнистых рюкзака. «А что это вы притихли?» «Надо отдать ей должное». Напряжение девочка улавливала сразу, да и снимать его умела одним махом, непроизвольно. «Двое суровых мужчин на фоне дикой природы. Интригующая картина. Богдан, поделись планами. Не жадничай». «Все планы в моем рюкзаке», — отозвался Богославский слинцой. «Наружный карман, клапан на молнии. Там должна быть карта местности». «Нет, ну ты совсем разленился», — повысила голос Кира. Уперла грозно руки в боки, нависла над невозмутимым коллегой. «Я тебе что, супруга законная Или прислуга?» «Ты нечто большее», — отозвался Богдан загадочно, не делая ни малейшей попытки встать. «Ты друг, настоящий друг, понимаешь? Как известно, любая женщина считается другом человека, но ты лучше всех». «Что? Ах ты...» Договорить Кира не успела. Замерла вдруг, наморщив лоб и прислушиваясь к чему-то далекому. «Может, мне мерещится, но у тебя отличный слух», произнес Богдан, поднимаясь и отдергивая униформу. «Вы, сэр-клиент, и вы, леди, хватайте-ка все свое, да пойдем в лес. Думаю, пара минут у нас еще осталось. А шкура как же, и похороны? Будет вам и то, и другое», – обещал телохранитель буднично. «В вашем личном исполнении». Сперва обдерут, а потом похоронят. Хватайте рюкзак быстрее. На сей раз Суханов подчинился молча. Теперь и он услышал это. Стрекот гулкий и характерный, словно гигантская стрекоза бьется о стекло. К деревне приближались вертолеты.